Глава 50 Андрей с Антоном так и не пустили меня в ту комнату, где лежал неопознанный обожжённый труп. Медик поддержал парней и мягко, но решительно выпроводил меня на выход. Я чувствовала себя рыбой, выброшенной на берег. Я не могла ни дышать, ни думать, ни бороться. Из меня будто высосали все силы и энергию. Я так устала. Единственное, что хоть как-то удерживало меня... По эту сторону реальности – это надежда, что там, на железном столе, лежит тело другого человека, которому специально положили вещи Клима. Я отказывалась даже думать о том, что обгоревшее тело без кожи принадлежит моему мужчине. Мы вернулись в квартиру Андрея, по дороге он позвонил в больницу, где лежал Роберт Алексеевич, и поговорил с медсестрами. Профессор все еще лежал в реанимации, и к нему никого не пускали. «Везде тупик». «Что нам теперь делать?» – тихо спросила я, медленно опустившись на диван и зарывшись лицом в ладони. Не было уже ни слез, ни страха, ни криков, только жуткая беспросветная усталость. Я должна была сделать хоть что-то, но не могла взять себя в руки. Ужас, боль, отчаяние выжигали меня дотла. Казалось, что я уже умерла и все глубже погружаюсь в свои воспоминания, когда Клим еще был рядом. Резкий голос Андрея заставил меня вынырнуть на поверхность. Он подошёл к рабочему столу и, взяв какие-то бумаги, повернулся к сидящему в кресле Антону. «Какую именно информацию ты сливал Климу и что он с ней делал?» Я успела рассказать Андрею о сговоре Клима с Антоном, и теперь он решил прояснить этот вопрос. Я подбодрилась и судорожно переплела пальцы. «Не слишком ли рано я сдалась?» Антон какое-то время молчал, потом медленно поднял голову и пристально посмотрел на Андрея. Они не доверяли друг другу и явно не прониклись симпатией. Но поход в морг что-то изменил. Мы трое, хотели того или нет, оказывались связаны одной жуткой тайной. И это сближало и исключало любую фальшь. У Клима были знакомые журналисты и какой-то известный видеоблогер. Он хотел поднять шумиху и выложить компромат, по незаконным денежным операциям, взяткам, превышением должностных обязанностей. Клем рассчитывал засадить отца в тюрьму». Антон говорил размеренно и продуманно. Даже не верилось, что речь шла о родном для него человеке. «И ты готов был уничтожить своего отца? Лишить его власти и денег?» Недоверие в голосе Андрея было очевидно. В его представлении Антон был избалованным мажором, жившим за чужой счет. И с трудом верилось, что этот парень решился превратить льющийся на него золотой поток. Опустив голову, Антон усмехнулся и до ужаса напомнил мне Клима, свободного, саркастичного, плюющего на чужое мнение. «Ты не поверишь, но уже несколько лет я зарабатываю себя на жизнь программированием. Я не беру у отца ни копейки». Я жил на съемной квартире, но после похищения отец хотел, чтобы я был рядом, и я на какое-то время вернулся домой. Антон помолчал, глядя куда-то в окно. Я вижу, как в отце постепенно отмирает все человеческое, и я хочу остановить его, пока он окончательно не превратился в животное. Взгляд Антона, брошенный на Андрея, был острее и опаснее охотничьего ножа. Этот парень дошел до своей точки, и не нам его судить, Мы даже не знаем, в каком аду он жил и что пережил. Возможно, за фасадом беззаботного мажора с шикарной тачкой скрывалась беспросветная тьма, порожденная собственным отцом. Ты знаешь имена этих журналистов? Андрей не верил эмоциям, он верил только подтвержденным фактам. Антон медленно покачал головой. Клем не называл имен. Андрей задумчиво потер подбородок. «Как много ты успел слить информации? И когда Клим планировал бомбануть?» Антон уперся локтями в колени и зарылся пальцами в волосы. Мне показалось, что он действительно пытается выудить из памяти любую зацепку. Или этот парень чертовски хороший актер. Тех документов, которые я отдал Климу, хватило бы на громкий суд и гарантированный срок. Мы связывались с ним пару дней назад, и Клим намекал, что все документы... у проверенных людей, и подготовка идет полным ходом. «Что, блядь, за проверенные люди?» Не сдержался Андрей. Он искренне не понимал, почему Клим не обратился за помощью к нему, почему не рассказал обо всем и не сделал доверенным лицом. Андрей с его педантичностью и скрупулезностью подошел бы на эту роль идеально. Но Клим дорожил своим другом и не хотел подвергать опасности. Это было очевидно. Антон пожал плечами и, бросив на меня взгляд, встал с кресла и присел рядом. «Ты как?» – тихо спросил он, пока Андрей, что-то шепча себе под нос, рылся в бумагах. Откинув голову на спинку дивана, я уставилась в потолок. «Не знаю», – честно ответила я. «Так оно и было. Я оказалась в каком-то тупике. Я не знала, жив ли Клим. У нас не было никаких зацепок, где его искать». Я думала о завтрашнем дне, и меня буквально выворачивало от мысли, что я должна вернуться в свою съемную квартиру и зажить прежней жизнью. Работа в кафе, общение с девчонками и бесконечное выедающее изнутри одиночество. После Клима все казалось таким серым и пустым. «Ты можешь пожить у нас. Катя будет рада. Ты ей понравилась». Антон поглаживающим движением взял мою руку и переплел наши пальцы. Я осторожно высвободила руку и покачала головой. «Я вернусь в свою квартиру». Антон смотрел на меня, а я отстранённо думала о том, что могла бы одним движением острого лезвия в горячей ванне прекратить свои мучения. Но я не сделаю этого. Не сейчас. Пока оставался хоть один самый крохотный шанс, что Клим ещё жив, я буду бороться, даже если каждая прожитая минута превращается в бесконечную пытку. Я потерплю.